23. Если повезёт, то человек, съевший грушу хитодинаши, умрёт. Если нет, он превратится в гаки, вечно голодного демона, которому нужно поедать или груши, или человеческую плоть, чтобы и дальше повелевать разумом жертвы. Хацу. 33-й одатворец. Собственно, как и ожидалось. Падающий колокол популярный сценографический приём. Зал разразился аплодисментами. Монахи, согласно сценарию, в шутливой манере продолжали обсуждать, как поступить со старшим из братьев Кога, которого накрыло железным колоколом. «Хайо Хакай!» — позвал вдруг голос за спиной. «Надеюсь, ты вникла в информацию о Шикигаме из моего свитка». Хайо окружил запах нагретого солнцем зерна, прогнав горький мускусный аромат, тлеющий катасира на Цуами. Она отвечала, не оборачиваясь, чтобы богиня не видела лица. ямада ханака полагаю «Собственной персоной», — отозвалась полевица. Нацуами поклонился. Хайо сглотнуло нехорошее предчувствие. «Это ты послала моего брата поджечь храм сжигателя в Хаменаёкуху?» «Не время это обсуждать», — сказала полевица. «Я о свитке. Прочла?» «Прочла». «Уяснила?» «В теории». «Этого хватит. Вижу, у тебя с собой катасира». Полевица протянула руку. На ногтях блестел алый лак. Вокруг запястья красовались бриллиантово-белые чешуйки, уходящие в коричневый рукав. Бронзовые нити ткани отражали свет софитов. «Дай мне её». Нацуами прижал куклу к себе. «Боюсь, я не могу этого сделать, госпожа». «Он больше не человек, которого может спасти куколка». По спине Хайо пробежала волна холода. «Если хотите, чтобы в следующие три минуты погибло как можно меньше людей, делайте, что говорю. Быстро!» «Отдай катасира на Цуами», — велела Хайя. Колокол хрустнул. На Цуами протянул катасира. Полевица выхватила куклу из его руки. «Приготовьтесь». Флейта захлебнулась. По залу прокатилась силовая волна, запахла летним зноем и травой, и катасира на Цуами, превратившись в горсть жёлтого зерна, посыпалась сквозь пальцы полевицы прямо на пол. Верёвка колокола щёлкнула, дёрнулась, заискрилась на конце. В следующую секунду с оглушительным треском колокол вместе с сидящим внутри каусира пылыхнул пламенем. «Нет!» — заорал на Цуами, схватившись за перила ложи, словно собираясь спрыгнуть. «Стоять!» — скомандовала полевица. «Стоять, если хочешь ему помочь. Он сам к вам подойдёт». Актёры и музыканты разбегались со сцены, бросая каусира гореть внутри колокола. Огонь поднимался до самого потолка, полз по верёвкам, рвал на части кулисы, грыз проходы. Жар заполнил зал. Зрители бежали к выходам, подгоняемые сигналом тревоги. Рассыпанное по левице зерно зашевелилось. Из пола ложи потянулись молодые рисовые ростки. Боковым зрением Хайо видела их радужное мерцание. Защитные чары, сдерживающие дым, огонь и разрушение театра. Свежая поросль поползла вниз по залу, укрывая бегущих людей. «Готовьтесь!» — строго предупредила полевица. Колокол раскололся изнутри, по сцене застучали разлетающиеся обугленные деревяшки, и словно птенец из яйца показался Каусира. Его глянцевое одеяние пылало, волосы посветлели до бледности первоцветов, глаза сияли золотом. Он был настолько прекрасен той дивной красотой молодого месяца, что несколько человек замерли среди сгущающегося дыма и наступающего огня. Он открыл рот, и даже со своего расстояния Хая увидела золотые клыки в чёрных дёснах. Демонический голод — это миллион зубов, рвущих тело на части. Так той зимой сказала ей демоницев Каура, улыбнувшись такими же золотыми клыками, пока снег падал на ломающиеся с древесным треском кости и суставы. «Что с ним случилось?» — в ужасе прошептал Нациами. «Что он такое?» Каусира окинул взглядом зал. Несколько отставших зрителей обернулись, и тут он спрыгнул со сцены, легко по птичьи приземлившись на спинку сиденья. Он остановился лицом к лицу с одним из музыкантов, который не шелохнулся, даже когда Каусира схватил его за волосы. «Я вижу их». Голос звучал театральным шёпотом, но всё равно достигал ушей Шейхайо сквозь треск огня и хруст стен. Тем же голосом говорила демоница из её деревни. «Вижу богов за вашими спинами. Так явно. Но теперь я могу сделать им больно, всего лишь сделав больно вам». И он сорвал голову музыканта с его шеи. Из порванных сосудов хлестнула кровь, и, словно очнувшись от сна, оставшиеся зрители вскочили, завопили и бросились бежать. Его демоническая суть заключается в том, чтобы направлять боль жертв на их богов-хранителей. объяснила полевица. демоническая Голос над Цуами задрожал. «Вот кем он стал!» «Хайо Хакай», сказала полевица, когда Каусира отложил в сторону голову музыканта, обглоданную до костей, и стал оглядывать помещение в поисках новой добычи. «Ты явилась на Анагора, выжив после нападения демона. Уверена, ты знаешь, что делать». «Тоже мне богиня», — огрызнулась Хайо, И, услышав её голос, Каусира поднял на неё чёрно-золотые глаза и прыгнул. Он приземлился на балконе ложи и скрючился, сгруппировался, как тем утром на перилах моста. «Каусира!» — пробормотал на Цуами. Губы Каусира разошлись, открывая чёрные дёсны. Едва покрытый длинными шипами язык демона показался из пасти, Хая крепко схватила его и дёрнула, повалив Каусира на пол, выстланный рисовыми побегами, которые щекотали её голени. Каусира забился, сверкая черно золотыми глазами и царапая когтями рис. Хайя намотала его язык на кулак. Она всё пыталась навалиться на него, но Каусира выскальзывал. Из её рваных ладоней вдоль шипастого языка бежала кровь и падала прямо в пасть демону. Нужно было хоть на секундочку его угомонить. «Нацуами, помоги!» «Я... Ну что я...» Каусира дёрнулся в сторону Нацуами, и в мгновение ока, та самая спокойная настороженность, лежащая так близко к поверхности, снова взяла верх. Два удара, и сломанные руки Каусира уже безвольно прижаты к полу коленями Нацуами. Голова зафиксирована на досках. Нацуами заморгал. «Но как?» «Не шевелись». Хая вцепилась в горло Каусира, чтобы он не вырывался, и ждала, когда кровь с её пальцев затечёт в его рычащий рот. «Ещё чуть-чуть». Горячий ветер всколыхнул и поднял длинные волосы на Цуами, закрывая лицо Хайо, и потому она не увидела, как глаза Каусира истекли золотым и чёрным. Она только ощутила эту перемену, когда шипы на его языке втянулись. Рисовые побеги чар Полевицы окутали их. Хайо разжал руки. Каусира закашлялся, захлёбываясь. Восхитительно. С одобрением проговорила Полевица. Временное возвращение демона в прежнее сознание. Просто неслыханно. «Хайо-хакай? нацу Каусира в полной растерянности посмотрел на неё, потом на Нацуами. «Что случилось?» «У нас мало времени. Прости, Каусира, но это не навсегда». Хайо обернулась к полевице. «Помоги нам, выведи нас отсюда, пока тут всё не сгорело». «Даже одотворца не стоит раздавать богам команды». Глаза полевицы яростно сверкнули под чёрной вуалью шляпы. Маленькое лицо, сияющий взгляд — крошечные алые покури гэта, она в точности соответствовала описанию Мансаку. «На этот раз я тебя прощаю. Аномалия и демон пусть идут за мной. Двигайтесь строго по моим следам, и всё будет хорошо». Внезапно Хая обнаружила, что полевица обхватила её руками и укрыла от огня развивающейся чёрной накидкой. Шла полевица каким-то совсем уж медленным черепашьим шагом, скользя своими гэты по полу, отчего подошвы оставляли светящиеся следы. Следы эти были Хайю незнакомы и не похожи ни на один известный ей талисман или символ, ни на один рисунок из бабушкиных рукописей. Знаки улетучивались из памяти, едва Хая успевала их разглядеть. Ещё шаг, скольжение, движение, и вот они вышли из ложи и оказались в фойе. Театр рушился. Рассыпая снопы искр, обваливались куски потолка. Хая наконец, ощутила иссушающий жар пламени. На крепко держал Каусира и вёл его строго по следам полевицы. Ещё шаг. Миновали фойе. На площади с разинутыми ртами стояли люди, вперив взгляды в фасад Синкагурадзе. Баннеры с рефлексографиями горели и трепыхались на ветру. Послышался низкий гул, потом хлоп, сорвалась водородная жила, удерживающая санцелёт. Тот качнулся, поймал язык пламени и взорвался. Полевицы же сделала ещё шаг и рухнула в бездну между двух башен. Они летели вниз, а огромные зеркала неслись мимо алмазными лентами, отражая оранжевое сияние освещающего башни пожара. Полевица приземлилась на самую верхушку бамбукового стебля, и по её велению тот медленно склонился к земле, коснувшись лесной почвы. Между других стеблей сновали голубые призрачные огоньки, оставляя в воздухе длинные отблески. Это нулевой уровень, самый нижний, дно Анагоры. Здесь в тишине и покое собираются затерянные души. Полевица поставила Хайю на ноги. Между башнями носилось эхо водородных взрывов. О том, что здесь происходит, никто ничего не узнает. Занимайся демоном, как посчитаешь нужным. Я за вами присмотрю. Она исчезла, и Хая ощутила на своей шее свивающуюся петлю чего-то тяжёлого и мускулистого. Краем глаза она заметила белую змею. «Давай». Хая поспешила к Нацуаме. Он приземлился неподалёку, с Каусира в объятиях, но едва выпрямил спину, как перехватил Каусира покрепче. Одной рукой за шею, словно придерживал ядовитую змею, а другой — за оба запястья. Каусира снова становилась хуже, глаза наливали золотым и чёрным, волосы выцветали. Нацуаме беспомощно смотрел на приближающуюся Хаю. — «Держись». Она сжала в кулак исполосованную руку. Кровь потекла по пальцам, и она поднесла её к губам Каусира. «Так лучше?» Взгляд Каусира прояснился. «Что со мной?» «Демонический голод». Он рассмеялся полным недоверия и изумления смехом. «Какой я демон!» «Больно, да? Как будто собственные внутренности пожирают тебя изнутри. Моя кровь ненадолго утоляет это ощущение, отгоняет, будто боль тебе только снится». Улыбка Каусира погасла. Хайя задрала рукава, показывая бледные полосы и полумесяцы, оставленные чужими зубами и языками. «Ты не первый мой демон». «Демон?» — в ужасе повторила Нацуами. «Но как, Хайя? Как такое могло случиться?» «Есть всего один способ превратить человека в демона». Хайя пригнулась, заглянула Каусира в глаза. «Накормить грушей хитодинаши. Везунчики умирают. Кому не посчастливится, становится демоном». «А я невезучий», — бесцветно сказал Каусира. Он оглядел себя, обугленный лохмотья своего проклеенного сценического костюма, фыркнул. «Надо же, настолько невезучий, что мне даже умереть не повезло. Но я не ел ничего похожего на грушу». «А её много и не надо. Достаточно кусочка в полногтя. Кто-то мог запросто подмешать её тебе в рис или питьё». Каусира медленно выдохнул. «Пилюли». «Какие?» «Которые я показывал, отгоняющие невезение. Мы перед спектаклем, как всегда, пустили скляночку по кругу». Он закрыл глаза. «Оставалось только подбросить туда отравленную, и я со своим невезением обязательно её бы и подцепил». Он задрожал, на его лице мелькали эмоции, которые Хайо не успевала толком разобрать. Но «На Нагора нет места демонам». «Что с ним будет?» — спросила Хая змейку на шее. «Его уничтожат, насколько это возможно?» Полевица показала бледный язык. «Его обезглавленного доставят в Анмёре, его сознание запечатают пятью гвоздями из льда, глины, аниса, железа, солнечного света, пробив ими череп, потом зальют раскалённым металлом и повторять это будут до тех пор, пока его тело не перестанет восстанавливаться». «Нет!» Нацуами притянул к себе Каусира, заслонил рукавами. «Это жестоко! Он не какое-то безмозглое чудовище, которое можно просто истязать до полного уничтожения!» «Я пока не безмозглое чудовище только потому, что у меня во рту кровь хакай -сан». Снова рассмеялся Каусира, и это выглядело уродливо. «А демонизация правда необратима?» Нацуами умоляюще переводил взгляд с полевицы на Хайо. «Неужели её нельзя отменить, как проклятие?» «Каусира стал демоном не из-за проклятия. Он сам теперь проклятие в адрес мира. Вот что Хитадинаша делает с людьми». Хая повторила то, что ей рассказывала демонице, и внутри у неё росла отчаянная пустота. Как будто она проиграла в игре, в которой участвовала, сама того не зная. Потом повернулась к Каусира. «Ты сегодня решил играть другой спектакль. На что ты рассчитывал?» «На личное удовлетворение». ответил Каусира и ухмыльнулся, показав золотые клыки. Мне хотелось ткнуть в лицо Авана и волноходца тем, что я в курсе их причастности к смерти Дзуна. Я хотел показать им, что над ними тоже можно посмеяться. Нацуами улыбнулся. Зон был бы в полном восторге. Естественно, сюгун-людоед — это как раз для него. Они все вдруг застыли, услышав откуда-то сверху сирены Анмёры, доносящиеся из летающих в вышине ветроходов. «Мне бы присесть», — сказал Каусира. У него дрожали ноги. Нацуами сел и помог Каусира опуститься в длинную траву, прижав его спиной к своей груди. Теперь это в меньшей степени было похоже на задержание. Хайя устроилась возле них, с удовольствием ощутив прикосновение мягкой и влажной почвы. Нацуами отпустил руки и шею Каусира и обнял его. «Должен же быть какой-то способ тебе помочь». Рискну предположить, что его нет. Каусира закашлялся, облизнул губы. Хайо подалась вперёд, протянула изрезанную руку к его рту и сморщилась, когда он коснулся открытой раны шипастым языком. «Мой брат мёртв, мой театр сожжён, а волноходец, которому я молился, сколько себя помню, покинул меня». Он впился золотыми когтями в землю. «Неужели именно волноходец проклял Дзун за тот стеллороид? Неужели он стоит за моим невезением?» «За всем вот этим?» «Думаю, да», — с горечью ответил Нацуами. «Я всё-таки бог Энн Мусуби, пусть и странный. Я вижу, когда рвётся н откатываясь к тому, кто хотел причинить тебе зло. Режиссёром сегодняшних событий в театре был волноходец, и ваша н разорвалась невыразимо трагично». «А как сюда вписывается Авану Кибаси?» — спросил Каусира. «Этого я не знаю». На Цуаме крепче обнял Каусира, словно пытаясь сдержать его демонический голод. «Сети Энн для меня слишком сложны. Я не могу увидеть всей картины сразу». «Если я использую свою демоническую сущность, чтобы отомстить волноходцу», — сказал Каусира, — «то могу сделать больно Авана и тем самым наказать его». «Голодный демон и ночи не протянет на Нагоры», — прошипела полевица за плечом Хайо. Он станет думать только о насыщении и забудет о своих амбициозных планах мести, став лёгкой добычей для Анмёря. «Что мне тогда делать?» — огрызнулся Каусира. «Зачем было вытаскивать меня из театра, если вы не можете мне помочь?» Что-то легло на лоб Хайо. Ошмёток горелой бумаги, один из множества сыплющихся сверху, с пепелища. Это был кусок талисмана, весь грязный от впитавшегося невезения. В истрёпанных контурах угадывалась фигурка человечка. Хайо поймала её пальцами, и нить «Н» дрогнула. Она вспомнила сказанное полевицей в театре. «Ты вникла в информацию о шикигами из моего свитка?» Богиня давала ей подсказку. Полевица свелась кольцами вокруг её горла. «Я могу помочь». Хайо произнесла это раньше, чем успела осознать. Она подняла взгляд от бумажного клочка. «Если ты дашь согласие, я могу спрятать тебя так надолго, как ты пожелаешь». и сдержать твой демонический голод». «Согласие», — повторил Каусира, опасаясь подвуха. «Именно». Хайя уселась прямо перед ним и прижала кровоточащую руку к его рту. Ей нужно было, чтобы он соображал ясно и трезво, как человек. «Каусира Макуни. Во имя покойного дзунитира Макуни, желаешь ли ты заказать рукотворный ад?»